Варлаам был противником Феофана Прокоповича. Он был одним из главных действующих лиц древнерусской партии, мечтавшей о восстановлении в России патриаршества. На троицком подворье в келье архимандрита Варлаама был образ преподобного Сергия Чудотворца. Предание говорит, что образ написан на доске от гроба Чудотворца Сергия, взятый тотчас по открытии его мощей. Образ этот теперь находится в Сергиевской пустыне. Архимандрит Варлам умер в Петербурге в 20 числах июля 1737 года. Императрица Анна очень скорбела о потере своего духовника. И, живя в Петергофе, сама делала письменные распоряжения о погребении его. Один из священников провожал тело его всю дорогу из Петербурга до Сергиевской пустыни. Над прахом его там воздвигнута небольшая каменная часовня. где теперь стоят дома Зиновьева и угловой дом Гравскому Графскому переулку и затем примыкавшие к углу Троицкого переулка большие новые дома. Здесь стояла загородная дача духовника Елизаветы Дубянского, бывшего при дворце в большой силе. Придворные считали его недалеким простачком, которого никто не боялся, но на самом деле это был ловкий и умный царедворец. По его представлениям, совершались все перемены в составе духовенства – а также объявлялись разные распоряжения по церковному ведомству. По преданию, Дубянский жил очень открыто на своей даче. В записках Марковича встречаются следующие заметки. «Бывали у отца духовного Дубянского. Бокалов по десяти венгерского выпили и под пиахом. В доме Дубянского была церковь во имя преображения Господня». После смерти Дубянского загородный дом поступил во владение его племянников. и в сороковых годах здесь жили его наследники. Вероятно, петербургские старожилы помнят одного из потомков духовника Елизаветы Камергера Дубянского – низенького бодрого старичка в легком пальто и всегда со шляпой в руках. Несмотря ни на какой мороз, его коротко остриженные волосы были буквально залиты маслом или помадой. Позади Дубянского всегда следовала низенькая модная карета. Жил он в своем доме в графском переулке, который так назван от дома графа Головина. По другим сведениям, он получил название от дома графа Ротари, к дому которого он вел с фонтанки. Граф Ротари, известный богач-художник, ученик Балестиры и Тревизани, был вызван Екатериной II на должность придворного живописца. Он написал в Петербурге множество портретов, исторических картин и более 300 девичьих головок, служащих теперь украшением одной из зал Большого дворца в Петергофе. Ротари умер в Петербурге. На месте дома на углу Графского и Фонтанки, где теперь помещаются квартиры духовенства Анничковского дворца, в старину стоял загородный дом Алексея деденева женатого на дочери Разумовского. Про этого Деденева говорит Гельбик, что он был человек весьма странный и в обществе неуживчив, и у него был сын Камергер, умерший в Дрездене в 1793 году. От сына последнего Камер-юнкера великий князь Николай Павлович в 1818 году и купил деревянный дом со всеми строениями и землей. Далее стояли дома сторонников Елизаветы Петровны, шталмейстера Кошелева и гофмейстера Шепелева. Женаты оба были на двух родных сестрах, дочерях пастора Глюка, в семействе которого некогда жила Марта Скавронская, родственница Шепелева. Мавра Егоровна была лицом очень близким к императрице и впоследствии вышла замуж за графа Шувалова. Дом Шепелева примыкал к углу Чернышева переулка. По словам Гельбига, Шепелева все ненавидели за его грубость. Предание говорит, что он был при Петре смазчиком экипажей. Напротив этого дома по фонтанке тянулся большой сад графа Воронцова, в глубине которого гостиному двору стоял великолепный дворец, построенный графом Растрелли. Граф Воронцов был в то время вице-канцлером, женат он был на двоюродной сестре императрицы Анне Карловне Скавронской. В 1763 году императрица Екатерина купила его дом за 217 тысяч рублей. Дом стоял пустым до осени 1770 года. В этом году там отвели квартиру принцу Генриху прусскому, брату Фридриха II. Потом жил в нем принц Насау Зигин, служивший в нашем флоте адмиралом, одержавший победы над шведами. Затем помещался в нем вице-канцлер граф Остерман. Император Павел устроил в нем капитул Мальтийского ордена. Церковь была построена архитектором Гваренги, освящена 17 июня 1800 года,